Глава вторая Обморок, правда, не продлился долго. По моим ощущениям прошло не более минуты, быть может, двух, когда я вновь открыла глаза. Как ни странно, но при этом я полулежала в кресле. Даже удивительно, с Оуэна бы осталось оставить меня валяться на полу. И как ощущение? Услышав насмешливый вопрос, я немедленно выпрямилась. При этом лишь чудом и неимоверным усилием воли не застонало опять. Нет уж, не позволю Оуэну насладиться моей болью. Оболела действительно сильно. Было такое чувство, как будто кто-то жестоко и расчетливо ударил меня в грудь. И я украдкой скосила глаза, опасаясь увидеть кровоточащую рану в том месте, куда в меня врезалось заклинание. К моему превеликому облегчению ее не было. Да что там, у меня даже платье на груди не помялось. Ни следа от атакующих чар. «Кстати, в курсе, что ты только что совершила нападение на представителя королевской власти при исполнении?» — поинтересовался Оуэн, так и не дождавшись ответа на предыдущий вопрос. Я медленно перевела на него взор. Мой так называемый муж присел на краешек стола рядом со мной. В его глазах плескался затаенный смех — как будто его изрядно позабавила вся эта ситуация. Нет, все-таки гадом превеликим он был, гадом и остался. Вельгельмина, я, между прочим, не шучу. Проговорил он все с теми же издевательскими нотками. Ты напала на меня, применила при этом смертельное заклинание темной магии. Любой суд сразу же признает тебя виновной. Я промолчала. По той простой причине, что понимала, он абсолютно прав. «Тебе совсем нечего мне сказать?» Негромко осведомился он. «А я должна что-либо говорить?» Буркнула я себе под нос. С горечью продолжила. «Браво, Оуэн! Ты опять выиграл. Опять заставил меня забыть о контроле и самообладании. Но если ты ждешь, что я буду унижаться и присмыкаться перед тобой, то зря». «Желаешь посадить меня? Вперед из песней!» В кабинете после этого воцарилась вязкая гнетущая тишина. Оуэн по-прежнему рассматривал меня с нескрываемым интересом. Правда, улыбаться при этом перестал. Напротив, посерьезнел. Наверное, и впрямь прикидывает, не сдать ли меня властям. Ну а я все-таки не выдержала и приложила ладонь к тому самому месту, куда ударили чары, стараясь при этом не скривиться в страдальческой гримасе. «Больно?» — вдруг спросил Оуэн. И отчуда мне послышалась в его тоне искренняя обеспокоенность. «Терпимо. Хмуро обронила я. Бывало и хуже». «Позволь я...» Оуэн протянул ко мне руку, и его пальцы окрасились прохладное зеленоватое свечение исцеляющего заклинания, как будто он желал убрать все негативные последствия заклинания. Но одновременно с этим... Я испуганно вжалась в спинку кресла, на всякий случай сжав кулаки и приготовившись отразить возможное нападение, потому что в добрые намерения Оуэна я не верила. Намерение сражаться, видимо, слишком отчетливо отразилось на моем лице, поскольку Оуэн понятливо отдернул руку, не развив свою мысль. Это была не самая лучшая идея — кидаться смертельными чарами в моем кабинете. После короткой паузы проговорил он все с тем же лживым сочувствием, которому я не верила ни на каплю. Вильгельмина, неужели ты не понимаешь, что тут установлена защита на магию подобного рода? Поверь, ты не первая. Увы, думаю, что и не последняя, кто пытался убить меня. Я лишь уныло вздохнула. Если честно, я очень злилась на себя за этот поступок. Но не потому, что могла причинить вред Оуэну. О... Я не проронила бы и слезинки, если бы он погиб. Я досадовала на то, что дала волю эмоциям и вышла из роли хладнокровной, уверенной в себе ведьмы. Оуэн еще несколько секунд смотрел на меня в ожидании какой-либо реакции на свои слова. Убедившись, что ее не последует, пожал плечами. «Предлагаю немного снизить градус нашей до да нельзя напряженной встречи». Обронил снисходительно, глядя на меня сверху вниз. Неторопливо отошел к столику с напитками, который притаился в самом дальнем углу комнаты, и неожиданно предложил. «Почему бы нам не выпить немного вина? Так сказать, за счастливую встречу после долгой мучительной разлуки». «Пожалуй, я воздержусь», — немедленно отказалась я. Но Оуэн уже ловким движением руки откупорил одну из бутылок щедро плеснул в два бокала, подхватил их и вернулся ко мне. «Брось», — протянул насмешливо, поставив один из них рядом со мной. «Или боишься, что я тебя отравлю?» Я неопределенно хмыкнула и все-таки взяла бокал. А, впрочем, почему бы и нет? Нервы мне успокоить точно не помешает. «За твое возвращение», — провозгласил Оуэн. Потянулся было чокнуться со мной, но я вовремя убрала руку не самый лучший тост», — протянула скептически. «А по мне так замечательный». Оуэн опять присел на стол рядом со мной, патетично воскликнул. «Вильгельмина, разве это не замечательно? Два любящих сердца наконец-то воссоединятся». «Не ерничай», — строго одернула его я. «Оуэн, ты прекрасно понимаешь, что я не останусь в Тириене. Уже завтра я вернусь в Рочер». Что ты будешь делать в столице? Неужели попытаешься добиться нового разрешения на развод? И опять мне почудилась в голосе Оуэна какая-то странная интонация. Нет, не привычная насмешка и не сарказм, нечто иное, природу которого я никак не могла определить. Не твое дело, огрознулась я. Так-то оно так, но... Оуэн чуть пригубил бокал, через пару секунд продолжил. Я просто веду к тому, что если ты это сделаешь, то новое разрешение постигнет участь старого. Развею пеплом мгновенно. Вот и интересуюсь, стоит ли тратить время зря. Я от злости сделала слишком большой глоток вина и едва не подавилась. Сдавленно закашлялась, рискуя заляпать брызгами все вокруг. Оуэн любезно протянул мне носовой платок, и я послушно уткнулась в тонкую батистовую ткань. Ноздри пощекотал аромат его парфюма. Льдистый, очень свежий, немного горьковатый. «Чего ты добиваешься, Оуэн?» Спросила прямо. «Неужели так поступаешь лишь из вредности? Развод выгоден и мне, и тебе». «Чем?» Перебил он меня. «Прости?» Я высоко подняла брови, не поняв смысла вопроса. «Чем мне выгоден развод?» Терпеливо пояснил он. «И чем он выгоден тебе?» «Но как же? Я даже растерялась, не понимая, почему должна объяснять настолько элементарные вещи. Мы расстались сразу после свадьбы. Несколько лет друг друга не видели. Если быть точным, то я не видел тебя пять лет, десять месяцев и двадцать дней. Могу даже посчитать, сколько часов». В уголках рта Оуэна Затрепетала слабая усмешка. Опять-таки я не уловила в ней обычного для него ехидства. Скорее, что-то грустное. Да, лицедей из Оуэна получился бы превосходный, играя так, что самый лучший актер позавидовал бы. «У тебя своя жизнь. У меня своя жизнь», — продолжила я сухо, не дав себе отвлечься от первоначальной темы. «Какой смысл в браке, если мы абсолютно чужие друг другу люди?» Оуэн не торопился вступать со мной в спор, и я немного осмелела. Ну, не может быть, что он настолько упертый. Неужели он готов сохранять наш так называемый брачный союз лишь из-за воистину детского и глупого желания насолить мне? В конце концов, рано или поздно, но ты встретишь женщину, с которой захочешь создать настоящую семью, проговорила я, призвав на помощь весь свой дар убеждения. «Захочешь завести детей, наконец?» Разве ты не желаешь, чтобы они были рождены в законном браке?» Оуэн почему-то поморщился. Одним глотком допил остатки вина, небрежным движением руки подозвал к себе бутылку, которая послушно взмыла со столика с напитками. Я не стала отказываться, когда он подлил не только себе, но и мне. В свою очередь, сделала глоток, наслаждаясь терпким, чуть сладковатым вкусом прекрасного благородного напитка. «Почему ты решила, что не устраиваешь меня в качестве жены?» Именно в этот момент спросил Оуэн. А вот теперь я подавилась. И подавилась серьезно. Самым невоспитанным и ужасным образом фыркнула вином в платок, который едва успела приезжать к рту. Оуэн спокойно дождался, пока я откашлюсь, а потом, видимо, решил совсем добить меня. Естественно, я имею в виду нормальные семейные отношения — когда муж и жена живут под одной крышей, ведут общее хозяйство и заботятся о рожденных в любви детях. Снисходительно завершил он. Нет, все таки издевается. Но Оуэн смотрел на меня удивительно прямо и серьезно, без малейшей тени сарказма. Дрожащей рукой я схватила бокал с вином, выпила его залпом. И Оуэн заботливо подлил мне еще. «Ты ведь шутишь?» — спросила я. Горячо затараторила «Оуэн, хватит хоть раз в жизни прояви человеческие чувства и уймись. Это уже не смешно. Абсолютно. Через чёрт даже для такого отвратительного типа, как ты». «А вот на отвратительного типа я могу и обидеться», — с кривой ухмылкой заметил Оуэн. Тут же продолжил с как будто искренним удивлением. «Собственно, Вильгельмина, а что именно в моих словах тебя так оскорбило?» «Некогда ты считала меня вполне подходящей для себя партией. Согласие перед алтарем ты дала добровольно, без всякого принуждения с моей стороны. Да потому что я любила тебя тогда. Едва не выпалила я в сердцах. Искренне любила, а ты... Ты растоптал мое сердце». Но вслух я ничего не сказала. Когда я давала согласие, то и представить не могла, что в нашей семье будет незримо присутствовать третья. «Хмуро напомнила я. Или забыл, как мило ты обнимался и жарко целовался с Моникой сразу после бракосочетания. И какие слова ты ей шептал, думая, что тебя никто посторонний не слышит». Оуэн виноват опустил глаза. «Все мы совершали в юности необдуманные поступки», — проговорил глухо. «С тех пор я сильно изменился, Вильгельмина». «Изменилась и я. Вернула я ему той же монетой» и поняла, что мне нужен другой мужчина рядом. «Как понимаю, ты уже нашла этого самого другого мужчину. Скорее утвердительно, чем вопросительно протянул Оуэн, и поэтому решила озаботиться разрешением на развод. «Моя личная жизнь тебя не касается», — отрезала я. «Еще как касается», — парировал он, отчеканил непреклонно. «Потому что ты...» «Моя супруга». «Как? Но как у него это удается? Только что говорил, как нормальный человек. Я даже успела подумать, что, возможно, не такой уж он и гад. И в одно мгновение на вождение растаяло. В голосе Оуэна прозвучали знакомые ядовитые нотки. Глаза полыхнули стальным огнем беспрекословной уверенности в собственной правоте. «Эту ошибку я обязательно исправлю в ближайшее время», — огрызнулась я очень осторожно поставила бокал вина на стол, иначе, боюсь, не удержалась бы от такого понятного желания выплеснуть все его содержимое прямо в этого наглеца. После чего самым решительным видом стала: «Хватит. В этом доме мне делать больше нечего. Надо возвращаться в Рочер. И да, Оуэн прав. Я получу новое разрешение на развод. И буду получать их вновь и вновь, пока он не устанет воевать со мной». Встал с края стола и Оуэн, и это было очень не кстати, теперь он оказался вплотную от меня. И эта близость, признаюсь честно, изрядно нервировала. Почему-то вспомнился наш первый и последний поцелуй перед алтарем. То, как его прохладные губы лишь на мгновение прижались к моим, после чего Оуэн скривился, словно от отвращения. «Позволь, я пройду». Прошипела я, понимая, что не в состоянии протиснуться между ним и тяжелым креслом, Которая при всем желании не сумела бы отодвинуть. А если я не позволю невинно полюбопытствовал Оуэн. Я вспыхнула от возмущения, задрала голову, желая взглянуть этому мерзкому типу в глаза и послать ко всем демонам. Я осеклась. Оуэн покачнулся вперед, преодолев то крохотное расстояние, что нас еще разделяло. При этом я опасно забалансировала на каблуках, едва не рухнув обратно в кресло. А еще я чувствовала его дыхание на своих губах, видела, как в его серых глазах посверкивают лукавые искорки. И этот проклятый аромат его парфюма обнимал меня со всех сторон, заставляя сердце биться чаще. «Но зачем тебе я?» прошептала я, сделав последнюю отчаянную попытку достучаться до его здравого смысла. «Ты меня не любишь. Я никогда не любил». «Но ты идеальная кандидатура на роль моей жены». Спокойно сказал Оуэн, словно не замечая, как отчаянно я пытаюсь отстраниться от него. «Ты красивая. Ты умная. То есть с редкими проблесками разума?» Ядовито перебила его я, вспомнив ту случайно перехваченную фразу. «Ты из хорошей семьи», — продолжил Оуэн, сделав вид, будто не услышал этого. «Отличный выбор для меня. Какой же здравомыслящий мужчина откажется от подобного счастья?» «А еще я не девственница. С запалом выпалила я, и изо всех сил пытаясь не покраснеть. Нормально тебе будет жить, понимая, что я постоянно сравниваю тебя с другими?» «О, я нисколько не сомневаюсь в том, что сравнение будет в мою пользу», — самоуверенно фыркнул Оуэн. «Добавил снисходительно. Если честно, я не вижу особых проблем в том факте, что ты не девственница. С ними слишком много проблем» поцелуй туда, приласкай здесь, не спеши и забудь о собственном удовольствии. И все равно в первый раз будет больно, и ты в этом окажешься виноват. Щеки у меня запылали от столь откровенных речей. Я отчаянно силилась сохранить хладнокровие. Но если ты не девственница, то, выходит, не сумеешь признать брак недействительным из-за отсутствия между нами брачных отношений. Негромко завершил Оуэн, и одарил меня победоносной улыбкой. Я открыла рот, желая ответить ему что-то резкое и ядовитое. Да так и замерла. Консумация брака. Ну, конечно. Почему я об этом раньше не догадалась? Я бы могла завершить эту историю гораздо, гораздо раньше и без таких хлопот. Надо было всего лишь пройти освидетельствование у любого целителя, и все. Разрешение на развод не нужно. Любой суд, «Просто признал бы брак недействительным». «Что-то не так?» — прозорливо осведомился Оуэн, настороженный затянувшейся паузой. «Все так. Как можно спокойнее пробормотала я, не желая, чтобы он догадался, какую уникальную подсказку дал. Змеей попыталась выскользнуть между ним и креслом. Главное теперь — добраться до двери. И бежать в рочер. Уже через считанные дни я стану абсолютно свободной». «Хочет того Оуэн или нет?» Не получилось. Оуэн внезапно силой схватил меня за талию, прижал к себе так, что я испуганно охнула. «Точно все в порядке». Медоточиво осведомился он. «Ага, абсолютно», — пробормотала я. Собрав все мужество, потребовала. «Отпусти меня». «Еще чего». Оуэн растянул губы в так раздражающей меня ухмылке потянулся было убрать волосы, упавшие на мое лицо. «Не смей», — сипло потребовала я. «Я ударю по тебе магией». «А я отражу твой удар». Тьма в зрачках Оуэна завораживала. Она переливалась, перетекала, пульсировала. «Даже не думай». Вопреки моему желанию, фраза прозвучала жалко и сбивчиво, как будто я изо всех сил пыталась не расплакаться. Но Оуэн, удивил меня и на этот раз. Он вдруг взял и рожал свои объятия. Более того, сделал шаг назад. Я со всей возможной скоростью рванула к двери, рискуя в любой момент переломать каблуки, и безбожно царапая дорогой паркет. Нет, не так я представляла свое триумфальное возвращение в дом Хейденов. Думала, что Оуэн немного поупрямится ради порядка, а потом подпишет такие разрешения. Сделка. Моя рука застыла на дверной ручке, так и не повернув ее. «Я предлагаю тебе сделку, Вильгельмина Хейден. От этой фамилии меня аж передернуло. Ненавижу ее, и с радостью бы вернула девичью. Сделка?» Я медленно обернулась к Оуэну, приподняла бровь. «Месяц». Очень тихо проговорил он. «Один лишь месяц» под крышей моего дома. По истечению этого срока... Или ты согласишься быть моей, в прямом и переносном смысле слова, или я сам истребую разрешения на развод у Его Величества Рауля I из рода Ашберов и подпишу его первым. И поверь, мне добиться этого будет гораздо легче и быстрее, чем тебе. Месяц. Это всего тридцать дней, Тридцать дней с Оуэном рядом. А разрешение я добивалась без малого шесть лет, и не добилась бы, если бы не помощь со стороны. «Клянешься?» — потребовала я, пристально разглядывая Оуэна. «В чем?» — с легкой ноткой изумления переспросил он. «Что через месяц ты сам получишь разрешение на развод и подпишешь его?» — пояснила я. «Это твои слова, не мои?» «Клянусь». Без малейшей запинки ответил он. «Если через месяц ты решишь уйти от меня и расторгнуть брак, то что же, я не буду чинить тебе никаких препятствий и выполню все свои обязательства». Я по-прежнему держала дверную ручку, но не торопилась повернуть ее, внимательно обдумывая услышанное предложение. «А ведь суд по признанию брака недействительным может затянуться на очень долгий срок». «У Оуэна хватит вредности нанять какого-нибудь ушлого и противного адвоката, который все нервы мне вымотает. Да и не хотелось бы выносить столь интимный вопрос, как моя невинность, на всеобщее обсуждение. Пересудов не оберешься». «Более того, я верну твое преданное вплоть до последнего медного гроша», вкратчиво продолжил Оуэн, уловив мои сомнения. «А еще, поскольку на развод подам именно я, то по законам Герстона... Ты будешь иметь право на небольшое пожизненное содержание от меня. В общем, в деньгах ты точно нуждаться не будешь. Не могу сказать, что этот довод стал решающим. В конце концов, выпускница магической академии легко заработает себе на жизнь. Особенно в столице, где я намеревалась остаться жить. Но все-таки именно после этих слов я отпустила дверную ручку. Как понимаю, ты согласна. Оуэн широко улыбнулся, протянув мне раскрытую ладонь в знак заключения сделки. «Я сделала к нему шаг. Другой. Почему ты не оставляла меня дурное предчувствие, что я совершаю ошибку?» «Ай, да ладно. В конце концов, чем я рискую?» Оуэн точно сошел с ума, если думает, что за месяц я воспылаю к нему хоть каким-то подобием теплых чувств. Не говорю уж про любовь. И я решительно приняла его руку но все-таки чуть вздрогнула, когда он крепко сжал мои пальцы. Месяц — не такой уж и большой срок, но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы через месяц господин Оуэн Хейден волком взвыл, лишь бы выпроводить меня во свояси. Уж я в этом ручаюсь».